Глава одиннадцатая. Кол. Микаэла, прикрытая моим пиджаком, спит на заднем сиденье Вранглера. Я пару минут наблюдаю за спящей девушкой в зеркало заднего вида. Всю обратную дорогу она болтала о жизни в общине. Теперь ясно, почему она ведет себя как дикарка. Девчонка так и не проснулась, пока я нес ее на руках до комнаты. Морган встречается мне в коридоре. Она хмыкает, глядя на меня, и качает головой. Я одним взглядом заставляю ее скрыться в своей комнате. Укладываю Микаэлу на матрас. Глаза скользят по ее хрупкой фигуре, останавливаясь на босых ногах девушки. Ты одна большая проблема, Микаэла Мейсон. Бубню я и оставляю на покосившейся тумбочке пару сотен долларов. Прежде чем уйти спать в свой кабинет, стучу в комнату Морган. Завтра отвезешь Микаэлу в город за одеждой и обувью. Деньги на тумбочке в ее комнате. Распоряжаюсь я, как только голова с синими дредами появляется в дверях. И не спускай с нее глаз. Морган прикладывает ребро ладони ко лбу и пытается сдержать смех. «Ты влип, Дафи, Кричит девушка мне вслед, когда я спускаюсь по лестнице на первый этаж. Я, не оборачиваясь, шагаю к своему кабинету. Прежде чем улечься на диван, кладу пистолет на стол. Закрывая глаза, вместо того, чтобы провалиться в безмятежный сон, слышу голос Микаэлы. Улыбка трогает мое лицо, когда я вспоминаю, как она потеряла свои огромные ботинки в грязи на дороге. Черт, она даже не знает, как завести автомобиль. Жизнь вообще не стала сущим модом для девчонки. Мысленно ругаю себя за свои откровения про отца. Мне не следует пускать ее под свою кожу слишком глубоко. Она всего лишь очередная девка. которая через полгода жизни в условиях клуба станет первоклассной шлюхой. Но почему осознание этого факта заставляет меня злиться? Я подскакиваю с дивана и делаю несколько больших глотков прямо из бутылки с виски. Пошло все нахрен. Микаэлла Мейсон не сможет меня сломать. Морган может засунуть свой язык себе в задницу».